Часть первая. Романтическая. Глава первая. О дивный новый мир. «Карина, быстрее! Просыпайтесь!» Долетел до меня, как сквозь толщу воды, взволнованный мужской голос. «У нас мало времени!» Я заёрзала, с трудом разомкнула пудовые веки и с удивлением обнаружила, что лежу не посреди полупустынной улицы, а на сочном зелёном лугу, залитом золотистым солнечным светом. Пальцы касались изумрудно-лаймовой, лимонной травы, сквозь которую проглядывали Алла оранжевые лепестки маков, и я понятия не имела, как здесь оказалось. «Что произошло? Где я?» — просипела, нахмурившись. Мысли путались, но в теле ощущалась странная легкость. «Карина сейчас не до расспросов», — ответил мне загорелый светловолосый мужчина лет сорока пяти в белоснежном костюме «Тройки». «Нам нужно как можно скорее». «Не понимаю», — пробормотала рассеянно. «Мы с мамой и Милой пошли в ресторан. Кажется, там было какое-то важное мероприятие. А потом собирались поехать домой. Но это машина». Внезапно чудовищные воспоминания ожили, градом рухнули на меня, и я испуганно вскрикнула. «Мила, умоляю, скажите, что с ней все хорошо!» «Карина, не беспокойтесь, ваша сестра осталась жива». «Спасибо», — выдохнула с облегчением. «А я уж было подумала, что...» «А вы? Нет». Закончил свою мысль собеседник. «Мне жаль». Я недоверчиво глянула на него, усмехнулась. «Это что, шутка такая? Я же говорю, сижу рядом с вами и чувствую себя замечательно. Просто поверьте мне на слово, ладно?» Незнакомец покачал головой. — Но вас еще можно спасти, только нужно действовать расторопно. Вы же хотите остаться в живых, моя дорогая. Последнюю фразу он произнес как-то особенно вкрадчиво, и я растерянно кивнула. — Хочу. Мужчина улыбнулся. — Отлично. — Тогда представьте, что вы можете выглядеть как угодно. Какой вы хотели бы стать? Я пожала плечами. — Не знаю. Самой собой? — Тогда скажите это, Карина. Загадочным полушепотом произнес незнакомец. «Опишите лучшую версию себя самой. ловец, душ вам поможет». С этими словами он подошел к кипарисам, ветви которых переплелись, словно арка. Пошелестел листьями, на что-то нажал, и тонкие блестящие нити, что хрустальные паутины закрывали проход, начали трансформироваться, расширяться, превращаясь в сиявшую гладь. «Зеркало!» — выдохнула я с изумлением. «Именно!» — просиял собеседник. «А точнее, ловец душ. Он облегчит вашу задачу». Несколько мгновений серебристая гладь была мутной, непроницаемой, а потом неожиданно ожила, засияла, и я увидела в ней себя. Все то же черное кашемировое пальто, тоже роскошное блестящее платье. Аккуратный вечерний макияж и кудряшки, над которыми столько бились в салоне. Правда, немного всклокоченные. И дивный летний пейзаж, который был так далек от реального. Может быть, у меня все таки сотрясение мозга, галлюцинации? Приступайте, моя дорогая. Хорошо. Тихо ответила я, как заворожённая, глядя в манящие зеркальные глубины. Я вижу девушку среднего роста, 22 лет. Нет, Кара! — скрикнул мужчина. — Не так. Вы же не досье составляете. Вложите в слова красоту, поэтичность, эмоции, в конце концов. Я закусила губу, но спорить не стала и, как под гипнозом, повторила попытку. Я вижу цветущую юную деву. Синёкую, загорелую, с теплой душевной улыбкой, способной растопить даже самое холодное сердце и с озорными кудряшками, тонированными в пепельный оттенок середины длины. Внезапно зеркальная гладь пошла рябью, и я осеклась, увидев отражение себя такой, какой вернулась два месяца назад из Италии. Непроизвольно коснулась пальцами лица, а его контуры. Сказка. «Замечательно. Продолжайте». Изящная, как статуэтка, и гибкая, словно пантера, дева невероятно напоминала спортсменку — На это указывал и рельефный узор мышц на икрах, плечах, и тугой подтянутый живот, и упругие ягодицы. Хихикнув, добавила я в порыве странного вдохновения. А моя фигура снова преобразилась. Сила и грация, два в одном. «Карина, великолепно!» — поощрил меня собеседник. «Только вставьте что-нибудь про одежду, а то, как сейчас...» Зеркальная гладь подернулась рябью... И моё платье начало растворяться. «Вот черт! Я быстро прикрылась руками. «Хотите сказать, что я голая?» «Не совсем. Вы воспринимаете себя такой, какой были при жизни. Мне же вы видитесь с сгустком энергии с женоподобными очертаниями», — охотно пояснил собеседник. Я «Без анатомических подробностей, если вас это утешит». Не удержался он от кривой ухмылки, а я медленно опустила руки. Мое отражение снова приоделось. «Ну ладно», — кивнула, расслабившись я, и опять зашептала. Небрежным движением руки дева оправила складочки короткого белоснежного платья Тоги, в котором она походила на афинянку, открывавшую Олимпийские игры. Чуть не добавила с пылающим факелом в руках, но вовремя прикусила язык, наблюдая за трансформацией. Проверила замочки серебристых сандалий на высокой волнистой подошве, тряхнула кудряшками и засияла, как солнечный луч. «Карина, надо заканчивать. Вы хотите добавить в вашу фантазию что-то еще?» Я закусила губу, обдумывая предложение, оценивая новую себя. «Фантазии фантазиями, но кто знает, как в них обстоят дела со стоматологами?» Девушка сверкнула белозубой улыбкой без единого намека на кариес. Шутливо вставила я. И приготовилась познавать новый мир. Вот теперь все. Замечательно. Тогда закрепляем. С этими словами мой собеседник достал из кармана пиджака розовый граненый пузырек, отвинтил крышечку и подошел поближе ко мне. Крохотная капелька коснулась макушки, и я ощутила, что мое тело потяжелело, а дурман, который окутывал разум, начал немного рассеиваться. «Ну что, моя дорогая?» — радостно произнес незнакомец. «С возвращением в мир живых!» Спасибо, улыбнулась я, вставая на ноги. А теперь вы расскажете, где все-таки я все оказалась? В Эдеме, Карина, в Эдеме, в лучшем из всех миров! усмехнулся мой собеседник, и я уже внимательнее на него посмотрела. Взгляд серых глаз был острым, пронзительным, ледяным, но пухлые губы доброжелательно улыбались. Светлые волосы были собраны в хвост на затылке, а на указательном пальце незнакомца поблескивал платиновый перстень с розовым камнем. При взгляде на него на ум пришло слово «джентльмен», но вслух сказала другое. «А вы, стало быть, бог?» Он рассмеялся. «Ну что вы, Карина? Меня зовут Фредерик Штольцберг, и я ваш проводник в Новый мир. Спасибо, конечно, за то, что встретили и спасли, Я не хочу показаться грубой, но как мне вернуться обратно к родным? — К сожалению, это невозможно, Карина, — покачал головой собеседник. — В вашем мире вас, безусловно, ждало блестящее будущее, головокружительная слава, ошеломительная карьера. Но вы погибли, не успев себя полностью реализовать. Поэтому вашу душу и затянуло в Эдем. — Но вам повезло, моя дорогая. К писателям у нас относятся как к небожителям. — Почему? Рассеянно пробормотала я, с интересом озираясь по сторонам. Вокруг нас росли диковинные кипарисы, увешанные фиолетово-малиновыми гроздями благоухающих цветов, которые напоминали гибрид кокетливых ирисов и нежных бутонов роз. В моем мире таких не встретишь. А жаль. Перевела взгляд на покатые изумрудно-миндальные склоны, что свернулись вдали и словно спящие великаны. Их пики, будто выдыхаемый дым, окутывали белоснежные облака. «Потому что вы обладаете даром слова и богатым воображением, моя дорогая, а значит, способная оживить любую фантазию всего парой фраз», — охотно пояснил проводник. «Ваше новое тело — наглядное тому подтверждение». Пальцы невольно скользнули по складочкам придуманного наряда, и я задумчиво произнесла. «Хотите сказать, что все, что я пожелаю, исполнится?» «В целом, да», — усмехнулся господин Штольцберг. «Но чтобы фантазии не развеялись, мы используем особое вещество-закрепитель — эфириус». Он потрясся в воздухе розовой скляночкой. «И если вы согласитесь со мной сотрудничать, то в скорости получите к нему доступ». «Не совсем понимаю, что вы мне предлагаете». — Работу мечты, Карина, работу мечты! — воодушевленно сообщил проводник. — С пожизненным контрактом. Вы будете делать то же самое, что и в прежней жизни, оживлять свои фантазии на благо другим, но на качественно более высоком уровне. Ну так что, по рукам? — Думаю, вы не оставили мне выбора, — весело ответила я, а господин Штольцберг хмыкнул. — В точку! — и опять подошел к зеркалу. Отодвинул сторонку листья, открывая обзор на стакан с водой и какую-то белую коробочку, которые словно в гнезде стояли на переплетенных ветвях. «Выпейте это лекарство», — произнес проводник, протягивая мне подношение. «В первое время связь нового тела с душой еще слишком слаба, поэтому нужно дважды в день в одно и то же время на протяжении полугода принимать эти таблетки». Не задумываясь, открыла коробочку и проглотила пилюлю, Залпом осушила стакан. — Что дальше? — спросила с энтузиазмом. — Как насчет того, чтобы оценить ваше новое место работы? Я одобрительно кивнула, и проводник, посмеиваясь, коснулся рукой какого-то рычага, что был спрятан за листьями. Зеркальная гладь исчезла. Пространство под аркой заполнил густой белесый туман, я увидела очертания величественного белоснежного здания в греческом стиле, чье основание утопало в гигантском облаке. «Это портал, моя дорогая. Идем».